5. Ребенок — это зрелый муж в прошлом, а зрелый муж — это развившийся ребенок. Семя — это дерево в прошлом, а дерево — это развившееся семя. Все возможности всего живого заложены в зародыше. Теперь все становится несколько яснее. Дополним этой идеей продолжение жизни. Жизнь одна — от простейшей протоплазмы до человеческого существа. Семя несет в себе то, чем оно будет, еще до того, как оно приняло какую-либо определенную форму. Однажды барыня спросила, «А что вы думаете о милосердии?» И гуру ответил, «Не гордись, когда помогаешь бедному. Будь благодарна, что тебе представилась эта возможность». В благодеянии проявляется твоя вера. Чем же гордиться? Разве вся вселенная — это не ты? Радуйся, что на пути твоем встретился бедняк, ибо помогая ему, ты помогаешь себе. Благословен не тот, кому дается, а тот, кто дает. Тогда Беронис спросила его о красоте столь многие поклоняются ей во всех ее проявлениях и становятся поистине ее рабами. Гуру ответил, «Даже в самых низменных влечениях заложена частица божественной любви. На санскрите Всевышнего называют иногда «хари», что значит «тот, кто притягивает к себе все сущее». Поистине только он и достоин притягивать к себе человеческие сердца. Ибо кто может пленить душу? Только он. Вот ты видишь человека, которого привлекает чье-то красивое лицо. Неужели ты думаешь, что горстка определенным образом соединенных молекул способна увлечь кого-нибудь? Ничуть. За этими частицами материи должна быть и есть Закрытая частица высшего начала, высшей божественной любви, невежда и не подозревает об этом, но сознательно или бессознательно влечет его только эта искра истины прекрасного. И так даже наиболее низменные влечения порождаются самим божеством. Ни одна женщина, о возлюбленный, не любила своего мужа ради него самого, но ради Атмана, ради Всевышнего, заключенного в нем. Всевышний — это великий магнит, а мы все словно металлические стружки, и он притягивает нас к себе, а мы стремимся постичь его, узреть лик Брахмы, отраженный во всех формах и очертаниях. Мы думаем, что поклоняемся красоте на самом же деле. Мы поклоняемся лику Брахмы, проступающему сквозь неё в глубине всего, сущность. И дальше. Раджа-йог знает, что плоть существует для того, чтобы душа приобрела опыт. А опыт учит, что никогда и ничем душа не была и не будет связана с телом. Человеческая душа должна понять и прочувствовать, что она испокон веков была и остается духовным началом а не материальным, и что соединение ее с материей только временное и не может быть иным. Раджа-йог учится отречению на самом тяжком из отречений. Он прежде всего должен понять, что вся видимая и осязаемая природа — только иллюзия. Он должен понять, что всякое проявление силы в природе порождается не самой природой, а духом. Он должен с самого начала усвоить, что все знание и весь опыт проистекают от духовного начала, а не от плоти, и потому должен тотчас по убеждению разума порвать все узы, соединяющие его с плотью. Но из всех видов отречения самое естественное то, которому учит бхакти-йоги. Никакого насилия, ни от чего не нужно отрывать себя, ни с чем не нужно насильно расставаться. Отречение Бхакти легкое, оно проходит плавно, незаметно и так же естественно, как все, что нас окружает. Человек любит свой город, потом он начинает любить свою страну.